Здесь мешалось все, и зависть, тем более удачливым и богатым, и неумение молодых оболтусов приложить куда-нибудь свои силы, зарабатывая честным трудом, и вызывающее поведение первых миллионеров, зарабатывающих свои деньги не совсем праведным путем и порождающих не только зависть, но и гнев окружающих. Рэкет начального периода был неумелым и наглым. Молодые ребята занимались откровенным вымогательством, предпочитая работать кулаками и пистолетами в случае отказа коммерсанта платить им долг. Через некоторое время банды стали крупнее, сферы влияния четко разделились, и вымогатели перешли к плановому сбору денег со своих территорий. Но и коммерсанты стали организовываться, Понимаю, что лучше иметь дело с одним крупным бандитским объединением, чем с несколькими нахальными объединениями юных негодяев. на было организованной преступности. С развитием новых отношений в России Рэкет постепенно уступал место другому виду вымогательства, более изощренному и более завуалированному. Худичные бандиты становились посмешищем для коммерсантов которые имели надежные крыши в лице криминальных авторитетов, занимаясь отмывкой их денег. И к середине девяностых рэкет пошел на убыль. Уже нельзя было просто так организовать банду молодых вымогателей, называемых рэкетирами. В обществе уже не гуляли, как раньше бешеные деньги, комиссанты стали более осмотрительными, сферы влияния еще более четко очерченными. Однако само понятие эрикетирства, вознившее в России, было косвенным подтверждением того интересного факта, что в конце 80-х самой России все еще существовали порядочные сотрудники милиции, честные прокуроры, неподкупные судьи. В других республиках где нельзя было найти ни одного частного прокурора или порядочного судьи, ракетирство просто не существовало. Ни на Кавказе, ни в Средней Азии оно не прижилось, особенно в Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Армении, Грузии, где почти невозможно было остаться порядочным человеком, работая в системе правоохранительных органов. И не потому, что все были подлецами, Просто все знали правила игры, и никто не осмеливался их нарушать. В районе, где платили дань секретарю райкома, прокурору района, председателю КГБ, председателю народного контроля, начальнику милиции, судьям и вообще всем правоохранительным органам, снизу доверху верху места реквитирам не оставалось. Так же где началась гражданская война, Появились толпы мародеров и грабителей. Это были грязные отрыжки гражданской войны, когда насиловали, убивали и грабили без причины для собственного удовольствия или во имя своих подлых интересов. Сергей Мехерев начал свою трудовую деятельность в 20 лет, сразу после возвращения из армии. К тому времени в бывшем Советском Союзе В массовом количестве стали появляться люди, уже познавшие вкус крови и прошедшие через горячие точки в Карабахе, Осетии, Абхазии, Фергане, Таджикистане, Приднестровье. Еще не было страшной войны в Чечне, но уже тысячи молодых людей прошли науку убивать, видели трупы и знали, как легко выстрелить в человек. Раз приступив в эту грань, они уже не могли оставаться прежними вернувшись домой. Запах крови делал их другими. Вернувшись из Карабаха, Мехерев стал профессиональным вымогателем и постепенно выделился среди себе подобных. Он обратил на себя внимание такого крупного авторитета, как Горелый, и уже в 25 лет стал его первым помощником. Теперь, направляясь в ресторан, Он был в плохом настроении. Они все подготовили четко. Казалось, гость не уйдет живым с их дачи, но трюк с вертолетом выбил из колеи и Горелого, и его помощник. Направляясь в ресторан, Сергей уже знал, где именно искать ракетные установки и гранатометов.